«Эпилог. У меня для тебя подарок», — прошептала я под утро, когда весь мир утомился от феерии чувств, танцующих над городом. Музыка смолкла, фейерверки отгремели, артисты свернули свои спектакли, аттракционы спрятались под чехлами. Свежий ветер гонял по опустевшим улицам разноцветные обертки, наполняя нашу комнату уютным шуршанием». Танговор улыбнулся и нежно приложил ладонь к моему животу. «Знаю». Сердце затрепетало от его слов. «Когда ты узнал?» Когда смолкла музыка за окном. «В тебе бьются два сердца, моя шарина». «Прости, не сразу услышал в этом карнавальном шуме, а то был бы сдержаннее». От смущения я спрятала лицо у него на груди, чтобы не видеть его смеющиеся черные глаза. «Спасибо музыке! Мне не нужна была бережность сегодня!» Над духом раздался тихий, довольный смех. Мы шли ко дворцу под горячим полднем, когда я решила задать беспокоящий меня вопрос. «Почему Брандт думал, что во мне есть что-то особенное? Я ссыпал остатки монет на блюдечко на прилавке продавца открыток. Пожалуй, это единственное, что хочу с собой забрать». «Заподозрил в тебе дар любви», «Решил, что ты способна увеличивать силу Айянера». «А на самом деле?» Этим даром никто не обладает. Бран так и не смог понять, что нет никаких особенных женщин с даром. Просто однажды мужчина встречает особенную для него девушку, дарованную судьбой. В момент искры первой любви, в первый поцелуй и возникает чудо. Это и называли раньше чудом любви. Танговор вдруг схватил меня за руку и притянул к себе». Пропустил мои пряди через пальцы и поцеловал в висок. Но так любить умеете только вы, первые люди. Столетия спустя. Я поцеловала спящего мужа и выскользнула из-под его тяжелой руки. Тихонько натянула платье и босиком побежала вниз, по лестницам и переходам, туда, где гудит ветер в темных жилах вокруг главного сердца хаоса. Много десятилетий я подходила к коридору 77 шагов, по которому однажды прошел тонговор. Ночь за ночью садилась на первом камне и разговаривала с равнодушной и жестокой силой. Уговаривала принять меня. Не ради подчинения, не ради пользования, а ради владыки, которому нужны дети. Нам нужны еще дети. Мертвым мирам нужны. Наш первенец Тео давно покинул наши миры и нашел свою судьбу в других краях. Снова и снова я подходила к дороге хаоса и умоляла позволить мне дойти. Я знала, что если шагну вперед, пути назад не будет. Либо загорится во мне новый огонь, согревая, либо я упаду, сгорю дотла. Лишь однажды заговорила об этом с мужем, с владыкой всех мертвых миров и моего сердца, Он нежно поцеловал меня и попросил больше не думать о невозможном. Не каждый Айянер способен преодолеть даже пару десятков шагов, что уж говорить обо мне, слабой человечке. Я не смогла ему тогда объяснить, что хочу это сделать не ради него, а ради себя, потому что все мертвые миры стали для меня восхитительной сказкой, и я хотела подарить им шанс. Возможность обрести не одинокого владыку и равнодушных мимолетных хранителей, а целую семью — Ведь если я пройду, значит, нет никакого проклятия. Значит, страхи напрасны, и владыки могут иметь и детей, и жен. Хаос, непокорный и злой, он нуждался в семье. Я это ощущала. Кто знает, может, тогда он перестанет быть таким холодным. В попытке отвлечь меня от самоубийственных планов тонговор подарил мне целый мир. Буквально. Тот самый, где была лишь безжизненная черная пустыня — А теперь росло новое, пока еще хрупкое, и дайн -Цури. Там ветер обнимал меня и напоминал о доброй и жестокой богине, прошедшей сквозь наши жизни. Мне иногда казалось, что мимо меня проносились золотистые пылинки с порывами ветра, наполняя сердце покоем. Мы создали рай на двоих, словно из моих человеческих легенд. Дворец отреставрировали. По стенам пустили вьющиеся растения, цветущие целый год. Мы были полны разных планов. Край прозрачных озер, лабиринт водопадов, глубокий залив с раскатистыми волнами. Танговор учил меня ходить под парусом. Поделился своей страстью к соленым брызгам и гудению ветра. Мы много ездили и посетили все мертвые миры. И не по одному разу. Каждый прожитый день рядом с ним казался сказочным приключением. Я все-таки завершила свой проект. Когда у тебя сотни лет, по плечу становится любое начинание. Через мои руки прошли тысячи детских жизней, и я очень надеялась, что сделала их хоть немного лучше. Мы сравнивали настоящие звезды разных миров, играли с маленькими динозаврами, мы прожили несколько человеческих жизней, и, казалось, наше счастье никогда не закончится. И все равно этого было мало. Поэтому я и сидела по ночам здесь, напротив хаоса, и просила о чуде а сегодня поняла, что ничего не меняется. Я могу сколько угодно взывать к равнодушной силе, она будет веками течь против времени и не сделает мне поблажку. Нет смысла ждать. Встала и нерешительно замерла. Хорошо ощущала присутствие его, хаоса. Мы вглядывались друг в друга. Волосы от ужаса зашевелились на затылке. Во рту появился мерзкий металлический привкус — Колени подгибались, и весь мой разум кричал от страха. Я закрыла глаза и вспомнила музыку, под которую любила танцевать тогда, много лет назад, когда еще не умела справляться с эмоциями. Пауза между вдохом и выдохом. Неслышные звуки потекли вдоль рук и обняли плечи. Необъяснимой верой наполнили сердце и позволили сделать шаг вперед. «Я буду ждать, любимая», — раздался сзади голос танговора. Слышишь? Я здесь. Тепло пробежало по телу, а в ногах появилась сила. Спасибо, мой ласковый тигр, что не отговариваешь и не осуждаешь. Спасибо за то, что позволяешь делать свои шаги без оглядки, за то, что стоишь всегда за моей спиной и веришь. Шаг, шаг и вперед. Да будет милости в ко мне хаос. Где-то высоко-высоко, за границами сознания, Вне миров, вне вселенных, далеко за пределами пятый сын света и тьмы, ласково улыбнулся, наблюдая, как медленно и испуганно идет Варвара к его сердцу. «Долго же ты ко мне шла, первая. Шаг, шаг и еще, милая. Все будет теперь хорошо». «Да, обещание, ожидание чуда». Я говорю тебе «да». Пробежит дней лихих вода и рекой принесет нас друг к другу. Я на все говорю тебе «да». Испытания на темных тропах, силы хаоса для немногих, но для нас это шанс быть всегда. Повелители пустоты мы друг друга нашли в карнавале, но тогда мы оба не знали, что так сбудутся наши мечты. Елена Ахметова Специально для этой истории. Конец.